Глава 34 четвертая «Итак», – сказала Исидора, – «я подозревала, что враг что-то сделал с забранными телами, каким-то образом не позволил бедным душам погибших попасть в подземный мир, и я не знала, ради чего они пошли на такой отвратительный поступок и решила, что мне лучше разыскать волшебника Мерита». Магде эта часть истории была не по душе, ведь она уже знала, что волшебник забрал глаза Исидоры. Создавалось впечатление, что он занимался тайным изменением людей с помощью магии, превращая их в нечто новое. Она знала, что зачастую изменения были незначительными, но иногда, как в случае с Сильфидой, Они были чудовищными. Спрашивая людей, где мне найти Мерита, я начала понимать, что обитатели замка не насмехались над ним, как это делал Совет. Люди боялись Мерита. Магда была удивлена этой новостью, особенно после рассказа о том, как Совет отказал ему. Боялись его? Потому что он превращал людей в оружие? Отчасти да. Но это не единственная причина. Они боялись его, потому что он творец. Творец?» Магда склонилась ближе. «Вы уверены?» Она знала, что вещи, созданные такими волшебниками, часто вызывают у людей страх, и не без оснований. Истинные творцы – большая редкость, и мнения о них, как правило, весьма спорные. Она начала понимать, почему Совет не захотел сотрудничать с Меритом. И Сидора кивнула. Это один из его талантов. Он создал множество вещей. Изысканные кожаные переплеты с множеством меток изоляции для магических книг. Целые груды холодного оружия, острее любой стали. Сложные металлические конструкции, которые я не в силах описать и которыми могу лишь восхищаться». Еще он высекал из мрамора прекрасные статуи. Пол в его комнате был завален металлическими вещицами. Они были разбросаны возле статуй, целыми кучами лежали по углам. На одних столах были свалены в груду кинжалы, на других же были аккуратно разложены мечи. Я никогда не видела ничего подобного. Это напомнило мне одну из кузнец, которой я побывала, только более чистую и изысканную, что ли. Магда улыбнулась. «Для меня странные вещицы, разбросанные по углам, не редкость. Мой муж был творцом, хотя я редко слышала, чтобы его так называли». «Серьезно?» – спросила Исидора. «Барах был не только боевым чародеем, но и творцом?» Магда кивнула. Когда мы познакомились, он уже был первым волшебником. Поэтому люди обращались к нему по титулу. По сути, люди не решались называть его творцом. Им проще было называть его первым волшебником. Несмотря на свой долг и обязанности, Барах всегда создавал предметы. Нередко он сидел за рабочим столом поздно ночью, создавая самые замысловатые вещи, какие я когда-либо видела. Я знала, что некоторые из этих вещиц несмотря на всю их красоту, на самом деле смертельно опасны. Вскоре после свадьбы я спросила его, почему, имея столько обязанностей и различных дел, он сидит за столом и создает предметы. Барах улыбнулся и сказал, что он творец и потому не может не создавать их. «Таковы творцы», – сказала Исидора. Творчество, так или иначе, определяет их природу во всем, что они делают. Когда барах впервые упомянул, что он творец, Магда призналась ему, что до нее доходили слухи о творцах. Но она почти ничего о них не знает. В то время многое, что имело отношение к его способностям, было для нее загадкой. Он терпеливо объяснил ей, что у всех людей дар проявляется по-разному – И сказал, что его дар боевого чародея состоит из множества отдельных элементов. Магда тогда была удивлена. Она всегда думала, дар боевого чародея сам по себе уникален. Она помнила, как он улыбался, рассказывая о том, что сила боевого чародея – не единая способность. Она создается сочетанием разных компонентов. Он объяснил, что иногда боевого чародея ведет пророчества. Если борьба того требует, такой человек может разработать план сражения, или взять в руки оружие, или превратить свою ярость в губительную силу. А может наоборот, воззвать к своим способностям, чтобы исцелить чью-то смертельную рану. Он сказал, если для защиты людей понадобится крепость или защитные сооружения, он сможет возвести их, поскольку он творец. Все это и многое другое, объединившись, образует его уникальную способность боевого чародея. Она вспомнила, как загорелись его глаза, когда он сказал, что творцы – это нечто большее. Они были художниками, а истинные художники среди одаренных были столь же редки, как и среди простых людей. И как и в случае с даром истинного художника, многие считают себя талантливыми хотя настоящих талантов не так много. По словам Бараха, подлинный талант художника позволяет уникальным творцам использовать магию по-новому, так как другие даже и вообразить не могут. Все новые заклинания, новые формы магии и новые способы использования заклинаний были придуманы именно творцами. Барах сказал ей, что хотя некоторые волшебники могут создавать вещи, как и некоторые неодаренные. Только талант художника может создать новый предмет, что-то более высокого уровня. Поэтому истинные творцы встречаются даже реже, чем истинные пророки. Это еще одна из причин, по которой люди боятся творцов. Они могли придумать и представить себе то, чего раньше не было. К новым изобретениям люди зачастую относятся подозрительно, а новые магические предметы вызывают еще большую настороженность. Барах считал, что без творцов магия будет стоять на месте. Ее пределы будут зависеть от случайных открытий и от тех, кто изучает правила, формулы и методы. Без наделенных богатым воображением художников одаренные не смогут раздвинуть границы магии или воплотить ее в новых формах. Без творцов, показывающих им новые способы и формы магии, одаренным останется лишь повторить то, что уже известно. Магдане не слышала, что существуют правила и методики, которые нужно неукоснительно соблюдать, чтобы магия работала правильно. Она думала, это чем-то похоже на хлеб, который выпекают по рецепту. Она спросила бараха, Как творцы могут заставить магию работать, если они не следуют правилам, формулам и методикам? Он засмеялся и спросил, как, по ее мнению, все эти вещи появились впервые? Откуда возникли правила? Откуда появились формулы? Как впервые были открыты методики? Кто сотворил первый щит? Кто первым использовал дар, чтобы срастить сломанную кость? Кто первым зажег огонь волшебника? Баррак сказал, что именно творцы первыми постигли это и многое другое. Они создали формы магии, а другие волшебники стали их перенимать, копировать и использовать. То, что сначала было удивительным, стало привычным, со временем обрастая правилами, формулами и методиками. Но именно воображение творцов, впервые указала путь Творцы создают новые рецепты, а тот кто творить не умеет вынужден следовать этим рецептам. Магда помнила страсть в его голосе, когда он рассказывал ей о творцах. Создание вещей было частью его души. словно сама искра его жизни заключалась в созидании нового барах сказал, что без творцов не будет новых заклинаний. И магия всегда будет ограничена простыми вещами, которые бесконечно копировались. Он говорил, творцы необходимы, чтобы придумывать и создавать то, чего никогда не существовало. И Сидора, улыбаясь, кивнула. Это секрет магии, которого большинство людей, даже среди одаренных, не понимает. Все созданное творцами бесконечно имитируется и копируется до тех пор, пока люди не перестают задумываться, откуда оно возникло. Люди, которые всю жизнь видели определенную форму магии, склонны считать, что она существовала всегда. Полагаю, так происходит, поскольку истинные творцы, такие как мой муж, встречаются крайне редко. «Вы редкий человек, Магда Сирус. Кажется, вы знаете об этом больше» чем большинство знакомых мне одаренных. Я бы никогда не поняла природу Творцов, если бы Барах не научил меня. Это была тема, близкая его сердцу. Магда покачала головой, вспоминая некоторые из вещей, созданных Барахом. Он создавал такие красивые предметы, у меня до сих пор хранятся его инструменты. С тех пор, как он умер, я иногда подхожу к рабочему столу и беру их в руки, пытаясь почувствовать частичку мужа. Исидора улыбалась, слушая ее. Хотела бы я знать его. Улыбка Магды исчезла. Иногда созданные им вещи пугали меня. Исидора нахмурилась. Правда? Какие же? Магда погрузилась в воспоминания. В начале войны Барах создал болезненно красивый амулет с кроваво-красным рубином в оправе из драгоценных металлов. Несмотря на всю изысканность, красоту и сложность, в этом амулете крылось значение, абсолютно непостижимое для меня. Я знала, что это значение очень важно для бараха, потому что он носил амулет не снимая. Однажды ночью, после особенно тревожного доклада от волшебников, я заметила, что он стоит у окна, глядя на луну. Я знала, что он, как это часто бывало, думает о храме ветров в подземном мире. В руке он стиснул амулет. Я спросила, что значит для него амулет, каков заложенный в нем смысл. Сначала я подумала, что он не ответит, но потом, голосом, который я навсегда запомнила, он сказал, что амулет олицетворяет танец со смертью. Я пришла в ужас, а он сказал: что танец со смертью – это путь боевого чародея. Той ночью я сидела на полу возле его ног, прислонившись к стене и держа его за руку, а он стоял, глядя в окно, и держал в себе свои переживания, сжимая амулет в другой руке. Он был замечательным человеком, которого я во многих отношениях даже не узнала по-настоящему. А теперь его не стало». Исидора нежно коснулась ее руки. Магда вынырнула из воспоминаний и взглянула на говорящую с духами. «Я надеюсь, вскоре вы познакомитесь с его духом. По крайней мере, настолько, чтобы дать мне необходимые ответы. Или хотя бы те, которые укажут мне верный путь». Исидора сочувственно сжала руку Магды. «Мы найдем ваши ответы, Магда. Вы найдете путь к нужному человеку» человеку с правильными взглядами.